Ответ на эти заявления дан был 17 января 1895 года на приеме депутации. Пожелание об участии представителей земства в делах внутреннего управления государь определил как бессмысленные мечтания, заявив, что будет охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как и его предшественник. Такой ответ определенно указывал, чего в будущем обществу не следует ожидать от правительства. Надежды на сближение рухнули сразу. Произошел окончательный разрыв. Обе стороны потеряли доверие друг к другу. Неудачные меры правительства злорадно подхватывались, служили мишенью для нападок, Удачные же и полезные не производили надлежащего впечатления и примирения не вносили. Возобновились активные выступления анархистов, и спокойные и умеренные элементы общества очутились между двух огней. Сочувствовать террору они не могли, не хотели, но и стать открыто против него не решались, опасаясь как бы торжество правительства, олицетворявшего в их глазах реакцию, не повлекло за собой к полному ее торжеству. В результате, отказывая морально поддерживать власть, они бессознательно, оказывали моральную поддержку террору, и тот не замедлил дать почувствовать свою силу. Действия анархистов Началось со студенческих беспорядков. Они вызвали ряд репрессивных мер. Был установлен комплект студентов, Студенты прикреплены к тем учебным округам, где они закончили свое гимназическое образование. При университетах созданы общежития, усилена инспекция. Меры эти цели свои, однако, не достигали. Новое распоряжение отдачи студентов в наказание за беспорядки в солдаты 29 июля 1899 года только усилило волнение». Кроме того, оно вызвало неудовольствие в военных кругах, оскорбленных тем, что армию не сводили на положение исправительных арестантских род, в полном противоречии с основной идеей всеобщей воинской повинности, которая приучила видеть в солдате лучшего сына родины, гордого своим призванием. Тем более, что сам закон 1874 года категорически исключал возможность проникновения в солдатскую среду порочных элементов. 1901 год, 14 февраля. Министр народного просвещения Боголепов, в управлении которого проводилась эта последняя мера, был смертельно ранен уволенным за беспорядки студентом Карповичем. Выстрел Карповича, приговоренного к 20 годам каторге открыл собой новый период террора и политических покушений на министров и других правительственных лиц. Вот главнейший из них. 1901 год. 22 мая покушение, не удавшееся студента Лаговского на обер-прокурора Святослава Синода Победоносцева. 1902 год, 2 апреля. Убит министр внутренних дел Сипягин студентом Болмашовым. Его повесили. 1902 год. Покушение на харьковского губернатора, князя Аболенского. 1903 год. Убит уфимский губернатор Богданович террористом Гершуни. Тяжело ранен главнокомандующий на Кавказе князь Голицын. 1904 год. Январь. Покушение на жизнь Ломжинского губернатора барона Корфа. Другое покушение на тефлисского полицмейстера. 1904.3 июня. Убит финляндский генерал-губернатор Бобриков. Шауманом, сыном финляндского сенатора-убийца, застрелился на месте преступления. 1904.15 июля. Убит министр внутренних дел Плеве студентом Сазоновым, его сослали на каторгу. 1905 год, 4 февраля убит московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, дядя государя Каляевым, его повесили.